Глава 54 Всю дорогу к замку Дарана я проспала. Погода шептала, тучи повисли так низко, что наверняка стали еще одной причиной, почему наша карета так медленно ползла. Первой и основной была первосортная жижа, в которую превратилась дорога. К чернокнижнику невозможно попасть никак иначе, только своим ходом. Колёса отчаянно поскрипывали обось, а их металлические обручи взвизгивали всякий раз, когда мы ухали в яму. С таким же постоянством напротив меня кряхтел Балдур. Как я не мечтала об обратном, махина с башенками, то есть и замок, все таки перегородила нам путь. Мы уже въезжали на мост через ров, и я все таки решилась. Объясни, как. Он же погубил родную дочь. Ни меня, ни Лео. Что у него в голове? Даран, все таки как я понимаю, о ней заботился. Губы дрожали. Конечно, я тоже читала сказку. И в разных переводах белоснежка то умирала, то засыпала непробудным сном. Значит, ее можно воскресить. Затем мы и ползли в этом тарантасе. Но ведь самого факта это не отменяло. А что, если что-то пойдет не так? Он много раз угрожал не допустить брака с нашим принцем. Боялись, конечно, больше за Малурга. Вариант угрозы для девочки я почти не рассматривал старый осел. Но не так давно Дарен связался со мной и сообщил, что Эмилия сильно рискует, и он уже приготовил заклятие, чтобы заставить ее утихнуть. И тут же предложил вариант: мол, меняет одну королеву на двух влюбленных. Его дочь позорит карбюраторов только при условии, что он получит жену брата. Весьма принципиальная позиция. Тогда я и согласился отпустить вас на этот турнир, чтоб ему провалиться в давно заброшенную шахту вместе с организаторами. Я думал, что спасаю принцессу. Меняет одну королеву на принца и принцессу. Ну, нормально. По-божески, я считаю. Меня трясло, но голова пока не дергалась, только глаз. Даррен точно съехал с катушек. Если его хоть немного заботит, что будет с его вторым ребенком, то его первенец, белоснежка в прозрачном гробу, это последнее, что мне стоило наблюдать в ожидании малыша. «Ваше Величество, вы можете мне не верить, но вы единственное живое существо, которому он не причинит вреда. Чувство ли тому виной или заклинание перехода дало вам иммунитет? За всех остальных я не поручусь», Но на турнире у него не срослось, и он никак не мог предположить, что кристалл, в котором верховодит покойная королева, вдруг не подпустит его к сыну. Похоже, у его высочества малость выжгла мозг. Дело, если коротко обстояло так. Провидец, что должен был поженить молодых, вместо гномиева хлеба, которым надлежало заживать обеты, подсунул белоснежке, налившееся ядом яблочко. Девушка надкусила, а дальше все как по описанному. Она уснула мёртвым сном. Явился Даррен, отпихнул Малурга и забрал бездыханное тело. Он погрузил Эмилию в магический ящик, где время стало над ней невластно. А то, что ящик выглядел как хрустальный гроб, это чистой воды совпадение. Я и гномы утром получили одинаковые послания. Смириться, принести присягу, ой, неправильно, смириться. Мне — вписать чернокнижников-соправители, всем хором принести присягу. Далее мне следовало топать в свои новые покои, так как король Даррен ждал, что я наведу порядок и у него дома. И вот теперь я покидала Лео без предупреждения. Взамен Даран обещал вернуть дочь из стазиса и не мешать ей выйти замуж за избранника. Всё честно. «Королева и трон в обмен на юных принца и принцессу», — промямлила я. «Балдур, давай я сразу отказ от короны подпишу? Я больше не могу. Не хочу я глядеть в его бесстыжие зенки. Мочи нет. Только выпустите меня прочь. Мы с Лео уйдём. Придумай что-нибудь, ты же умный. Гномик, миленький, не желаю к дарану марионеткой. Это же конец. Все, что мы делали, все зря». Это не проигрыш, это поражение в пух и прах. Я опустила голову на колени, но слезы не шли. Конечно, к лучшему. Это не вы, проиграли, моя королева. Это Даран забыл, что родился человеком. Многие звери чтут семью и клан куда больше, чем он. Ни одно ваше движение не было напрасным. Не переставайте сопротивляться. Это сохраняет вас живой. Ребенок возьмет от матери лучшее. «Не сдавайтесь, даже когда сдаётесь!» Я обхватила его за шею и всё-таки зарыдала. «Ты мне сейчас отказываешь в побеге, Балдур, а ведь любой имеет право бежать, спасаться!» Он гладил меня по голове. Я никогда не знала отца, и было бы так уютно представить, что ему не всё равно, что со мной станет. «Ваше Величество, корона не просто украшение!» Вы лучшая королева Эритании, что я видел, а при мне сменилось их больше шести. Не смей говорить про предназначение. Не буду. У вас есть право выбора, но вот Лео, он рожден, чтобы править этой страной. Не герцогу, который погряз в преступлениях, как и его брат, быть нашим господином. Всё равно, кто из них родился на две минуты раньше. Оба стали монстрами, сражаясь друг с другом. Наследный принц пока еще не такой. Кристофер, его мать и дядя не успели его испортить. У Эритании есть шанс на нормальное будущее, и Кристал вчера выразился так же. Мы смотрели друг на друга в полумраке кареты. Я не могу оставить мальчика. И девочку тоже, поэтому нам с вами так повезло. Карета остановилась. Высокая фигура заслонила свет. Как трогательно. Старые интриганы попаданка к кукушатам, которая приняла их как своих. Я всегда говорил, что инстинкты украшают женщину. Тори. Даррен помог спуститься, а потом поддерживал за локоть. Слёзы высохли, но меня била крупная дрожь. В его присутствии тремор еще больше усилился. Я чувствовала себя буквально распиленной пополам. Одна часть меня его ненавидела, вторая находила его весьма желательным, и, як, это было не про секс. О нем в последние дни я и не вспоминала. Наступил момент, когда я нуждалась в той мощи и уверенности, которую излучал чернокнижник, и связывала это с беременностью. Похоже, малыш действительно подпитывался магией герцога. Подозреваю, на турнире он и вытянул ее часть, организовав мне фееричную победу. Даррен больше не юрничал. Он вел меня по дорожке, словно куклу, у которой кончался завод. Аккуратно провел рукой по животу. «Всё такая же талия», — с неудовольствием признал он. «Ты же больше не носишь корсетов, милая? Не пугай меня». Я отвернулась. Чтобы заставить заговорить, ему придется меня взламывать. И сейчас вроде как не до того. Навстречу нам с высокой и довольно крутой лестницей скатился принц Малург. Его лицо, отличавшееся тончайшими чертами, такими изображали в моем мире эльфов. Было разбито в кровь. Он застонал и попробовал подняться. «Упрямец, чтоб тебя!» Процедил его высочество еще нужным объяснить. Колотился об ее крышку, как яков мотылек. Воображает, что вскроет мою магию мечом особой ковки. Я слегка оттолкнула карбюратора и отступила в сторону. В последний момент нашла какую-то урну, согнулась пополам. До этого меня рвало разве что по утрам и далеко не каждый день, Когда я подняла голову, вокруг гнома появился частокол каменных зубьев, превосходивших его высотой раза в полтора. Полок заглушал его крики. Герцог, как ни в чем не бывало, повел меня на лестницу. За нами несчастной тенью плелся балдур. То, что я приняла за вход в центральный покой дворца, оказалось лишь дверью в просторное строение наподобие часовни. В алтарные части и в самом деле возвышался каменный постамент, а на нем хрустальный гроб. Я резко встала, но Даррен повернул в другую сторону и повлёк меня дальше на балкон. Оттуда открывался приятный вид на небольшой парк. Я изо всех сил старалась выровнять дыхание. К чему-то вспомнилось, что здесь я не встречала зеленых насаждений, местные пока не видели в них смысла. «У тебя парк?» «У тебя здесь птицы поют. Что ты делаешь, Даран? Я схватила его за рукава и попыталась сказать еще что-то, но получалось только дышать. «Истерика», — тихо сказал Балдур. «Держите, Ваше Величество, ровно пять капель». Он опрокинул в крышку пузырек и протянул ее мне. «Сейчас вы наносите непоправимый вред своей будущей гипотетической семье, герцог». Глядеть на это чрезвычайно грустно. Прокомментировал гном, когда Даррен помогал мне выпить настойку. В руках я в этот момент ничего удержать не могла. Присматривайте за рудниками, балдур. Не лезьте к королеве, чтобы сохранить здоровье себе и близким. Лучше, когда каждый, занят своим делом, последовала бесстрастная угроза. Успокоилась я не сразу. И ни на секунду не могла отвлечься от мысли, что пока я тут не в силах справиться с трясучкой, недалеко, на этаж ниже, лежит неподвижная белоснежка. Вдруг каждый миг сокращает вероятность... Наконец, зубы и пальцы перестали отбивать чечётку. «Подпиши, дорогая». Чернокнижник протянул мне перьевую ручку с круглым набалдашником. Внутри шара загорались зерницы, что-то взрывалось... Однако Балдур, не обращая внимания на письменный прибор, тщательно изучил документ. Он удостоверился, что это тот самый, который мы оба получили этим утром. Гном кивнул. «Я, Виктория Пятая, властью, данной мне пантеоном богов Ритании. Дальше шел длинный перечень имён. Зрение тут же принялось расплываться. «Хватит. Довольно. Свой отказ от единоличного правления я тоже уже читала». Согласна. Прямо по центру документа поставила размашистый росчерк. Расписываться за королеву я научилась в первые же дни. Точнее, научилась расписываться. Даран не произнес ни слова, но Балдур не смолчал. Да здравствует король. Должно быть вы самый счастливый человек на континенте, ваше величество. Справедливость восторжествовала спустя 45 лет. Я ухватилась за перила, потому что держать меня стало некому. Дары и Балдур ушли, к Эмилии мне велели не приближаться. Я не знала, куда девать глаза. Насчитала в парке по меньшей мере шесть видов деревьев и сбилась на кустарниках. Отгадывать голоса птиц получалось еще хуже. Хорошо, что на ветвях по соседству закачалась белка, и я стала наблюдать за ней. По ощущениям, эти минут десять растянулись на целый час — Потом позади раздался шум. Его могла производить только энергичная девушка, в спешке перепрыгивая через ступеньку. Белоснежка порывисто обхватила меня, пока я старалась не упасть. «Мама, мамочка, я никогда не забуду твоей доброты. Мне так жаль, я совершила ошибку, так торопилась, не учла, что дядюшка обязательно этим воспользуется. Если бы не ты, мама, с него бы сталось не будить меня вовсе». Он упертая скотина. Я бы проснулась уже после его смерти, а чернокнижники живут дольше, вас бы уже никого не было. Вряд ли бы мне это понравилось, тем более, что мой дорогой Малурк. Я не очень ворочала языком, но расцеловать ее в ответ смогла. Слезы снова брызнули. Хватит тебе, Эми, это лишнее. Если не через тебя, он бы вытворил другую пакость, как будто в первый раз. Белоснежка хмыкнула, в глазах мелькнула боль, которую она еще не успела спрятать за весельем. Испортить девочке свадьбу, выставить ее любимого принца слабаком. Даррену можно не рассчитывать, что его когда-нибудь назовут отцом или пригласят покачать колыбельку внука. Он идиот. Поплюй через плечо и будьте счастливы. Забудь о таких родственниках, как мы. Это был дурной сон. «Нет уж, матушка, не дождётесь, что я оставлю вас в покое. Мне многое ещё причитается». Она рассмеялась тем самым колокольчиком. Огромная плита, которая давила мне на грудь, поползла прочь. Девушка снова обняла меня и зашептала. «Кинжал, мама, не забудь про кинжал. Я не шучу. Это самый простой способ покончить с психопатом. Перережь ему горло во сне. Это даже не будет убийством». Ты избавишь мир от зла, у которого есть имя. Если он сделал это со мной, то только представь, что случится с Лео. Даррен никогда не позволит ему взойти на трон. Мне показалось, что я ослышалась. Принцесса не могла знать, что я прикончила Кристофера. Но отправить на тот свет Дарана самой, без участия палача, без суда и следствия... Ты более-менее защищена, пока беременна, и он будет ждать родов. Сейчас ты владеешь его же магией. К тому же дядя побоится навредить младшему, но потом обязательно нанесет удар. «Действуй! Это как убить ядовитую змею у себя в кровати!» лихорадочно продолжила девушка. За ее спиной возник Даран. На один взмах ресниц раньше его там не было. Ты растолковала моей будущей жене Эмилия, что кинжал лучше использовать в ванной. Кровопотеря будет больше, и мышцы не мешают ножу входить в тело. Мы же карбюраторы. По уничтожению членов своей семьи на нет равных. Еще месяц назад я бы съязвила в ответ, но сегодня мое тело поставило цель отработать всю программу по токсикозу. Я представила дара на плавающем в собственной крови, всхлипнула, и потеряла сознание.